Глава 1. Танкреди вновь снял руки с руля и экспансивно взмахнул ими в воздухе. «Завидую, доктор Пэдуэй. Вся наша работа в Риме так, ерунда. Ничего масштабного, ничего нового. В лучшем случае реставрация». Тьфу. «Увы», — профессор Танкреди терпеливо произнес Мартин Пэдуэй. «Я пока не доктор, хотя надеюсь и получу степень, если напишу путную статью о ливанских раскопках». Будучи по натуре водителем крайне осторожным, он судорожно сжимал кулаки, а его правая нога уже давно затекла от постоянного напряжения и попыток проломить пол маленького фиата. Танкреди схватился за руль как раз вовремя, чтобы на волосок разминуться с величественной изоттой. Какая разница? У нас здесь каждый доктор, а доктор он или нет, ну, вы меня понимаете, с вашими способностями и умом, Так, о чём я говорил? Трудно сказать. Мартин закрыл глаза, чтобы не стать свидетелем неминуемой гибели пешехода. Вы говорили о письменах и трусков, затем о природе времени, затем о римской археологии... Ах, да, природа времени! Есть у меня одна маленькая идея, понимаете? Все те люди, которые исчезли, они просто-напросто сделали саквояж. Что сделали? Ну, вояж. Совершили путешествие. Во времени. Из той точки в прошлом, где они возникли, история пошла другим путём. «А, получается, парадокс», — заметил Пэдуэй. «Нет. Ствол дерева времени сохранился, просто появились новые ветви. Понимаете, доктор? Таким образом, существует, возможно, много вариантов хода истории. Они могут и не очень отличаться от нашего. К примеру, занесло пропавшего на дно океана. Ну, съели его рыбы, и всё». Или тамошние жители сочли его сумасшедшим, или попросту убили. Ничего не изменится, правда? Но, допустим, он стал королем. Что тогда? Престо! Новый ход истории! История — это сеть из четырех измерений. Сеть прочная, но у нее есть свои слабые места. Узловатые моменты... Я бы да, я бы даже сказал, фекальные точки. В них-то и происходят провалы. Какие фокальные точки? Спросил Пэдуэй, привычно не обращая внимания на оговорки итальянского коллеги. «О, например, Рим, где пересекаются мировые линии многих знаменитых событий. Или Стамбул, или Вавилон, и... Помните того археолога Скоржетуски, исчезнувшего в Вавилоне в 1936 году? Я думал, его убили арабы-террористы. Ха, тело-то не нашли». Рим, похоже, вскоре вновь станет средоточием великих событий. Следовательно, сеть здесь ослабнет. А, «Лишь бы форум не бомбили», произнес Пэдвей. «Какие бомбы? Серьезных войн больше не будет. Все знают, что это чересчур опасно. Но оставим политику. Сеть времени, как я сказал, прочна. Если человек и проваливается в нее, то на это требуется масса энергии». Вот мухи, «По-вашему, легко вырваться из паутины?» Танкриди широко улыбаясь, повернулся к молодому археологу. В следующие несколько секунд он успел резко затормозить и высунуть голову в окно, осыпать потоком ругательств несчастного пешехода и вновь повернуться к Пэдуэю. «Вы не откажетесь завтра прийти ко мне на ужин?» э, «Что?» «Да, с удовольствием, я отплываю. Си-си, я покажу вам свои уравнения. Но прошу, ни слова моим коллегам, понимаете?» Профессор снял руки с руля и патетически воздел их к небу. Безвредное чудачество, однако, может пострадать моя профессиональная репутация. Ох, вырвалось у Пэдуэя. Танкреди ударил по тормозам, и Фиат, визжа покрышками, замер перед выпалшим на перекресток грузовиком. «Так, о чем я говорил?» «О безвредных чудачествах», — ответил Пэдуэй. Ему хотелось добавить, что уж манеру вождения Тангреди к ним причислить нельзя. Но профессор был так добр к нему. «Ах, да. Стоит, знаете ли, только пойти слухом, а вы женаты?» «Что?» «Пора бы уже привыкнуть», — подумал Пэдуи. «Эм, женат. Чудесно. Приходите с супругой, отведайте настоящей итальянской кухни а не эти набившие оскомину спагетти с мясными шариками». «О, oh, моя жена в Чикаго!» Бедуэй не стал объяснять, что вот уже больше года они живут в разных квартирах. И разве в этом виновата только Бетти? Конечно, женщине такого происхождения и таких вкусов он, он кажется просто невыносимым. Плохо танцует, не желает играть в бридж... А что для него развлечения? Просидеть весь вечер в компании, себе подобных за, разг за разговорами о будущем капитализма или об интимной жизни американских лягушек? Сперва Бетти увлеклась экзотическими экспедициями, однако, <coughs> однако вкусив прелестей походного существования и насмотревшись на мужа, бормочащего над черепками, быстро остыла. Да и смотреть-то, в сущности, было не на что. Невысокий, тихий, с оттопыренными ушами и большим носом. В колледже его, его прозвали Мышонком. Нет, сам виноват. Человеку, часто выезжающему в экспедиции, вообще противопоказано жениться. Недаром среди работающих в поле антропологов, палеонтологов и прочих такой уровень разводов. «Высадите меня, пожалуйста, у пантеона, прогуляюсь немного, да и до гостиницы рукой подать. О, «Хорошо, доктор. Но, боюсь, как бы вы не промокли. Будет дождь?» э, «Ничего, у меня при себе плащ с водоотталкивающей пропиткой». Танкреди выразительно пожал плечами и утопил педаль газа. Машина рванула вперед. У пантеона Мартин вышел, профессор, размахивая обеими руками, умчался с криком. «Так, значит, завтра в восемь. Жду». Несколько минут Пэдуэй рассматривал знаменитое здание. Каринфки... Каринфский фасад на кирпичной ротонде. Что тут красивого? Разумеется, если учесть, когда все это строилось, нужно отдать должное инженерному искусству, однако его сбил с мысли, хорошо, что не с ног, невесть откуда выскочивший мотоциклист в военной форме, и Пэдуэй неспешно направился к кучке праздно итальянцев у портика. А все-таки хорошая страна. Главное, по сравнению с окружающими, он здесь выглядит высоким. Вдали загромыхало, упали первые капли. Пэдвей ускорил шаг. Плащ плащом, но было жаль новую шляпу. 12 тысяч лир все-таки. Ослепительная молния расколола небо над, про... над площадью пополам. Следом обрушился чудовищный удар грома, и тут же из-под ног ушел асфальт. Мартин, ослепленный вспышкой, будто завис в тумане. Потом что-то ударило в подошвы с такой силой, что он едва не упал. «Ух ты, черт подери!» Перед глазами наконец прояснилось. Дождь хлестал вовсю, и Пэдуэй, выбравшись из какой-то ямы, побежал под портик пантеона. Стояла такая темень, что не мешало бы уже включить освещение. Однако фонари не горели. Пэдуи с удивлением отметил, что красный кирпич ротонды местами покрыт мраморными плитами, не иначе, как результат тех реставра... реставрационных работ, на которые сетовал Танкреди. Безразличным взглядом педуи скользнул по фигуре случайного прохожего. Потом глаза его округлились, на мужчине вместо плаща и брюк была грязно-белая шерстяная тога. Странно. Впрочем, если человеку хочется носить тогу, это его личное дело. Мартин повернулся. Под портик, открываясь от дождя, забежало довольно много людей. Все до единого в тогах, некоторые еще и в накидках. Кое-кто без особого любопытства поглядывал на Педуэя. Когда через несколько минут дождь утих и небо очистилось, Педуэйс впервые испытал настоящий страх. Дело было не только в тогах. Сам по себе этот факт, каким бы странным он ни казался, вполне мог иметь разумное объяснение, но подобных фактов было такое множество, что все сразу одни не укладывались в сознании. Вместо асфальтовой мостовой – грубо отёсанные каменные плиты. Площадь по-прежнему окружали дома, однако совсем другие. Здания Сената и Министерства связи, отнюдь не маленькие строения, попросту исчезли. Изменились и городские шумы. Вдруг смолкли громоголосые клаксоны такси. Такси вообще не было, зато медленно и со скрипом протащились по улице Минервы две повозки. Пэдуэй принюхался. Чесночно-бензиновый букет современного Рима уступил место богатейшей симфонии запахов деревни, где главная и, на наиболее, благородная... и наиболее благородная партия принадлежала, безусловно, лошади. В воздухе чувствовался и аромат благовоний, и плывущий из пантеона. Появилось солнце. Пэдуэй вышел из-под его лучи и задрал голову вверх. Портик по-прежнему венчала надпись, приписывающая величественное строение о гриппе. Украдко оглянувшись по сторонам, Мартин шагнул в ближайшей колонне и ударил по ней кулаком. И искривился от боли, содрав кровь кожу с суставов. Я не сплю. Для сна все это слишком реально и осязаемо. А если я не сплю, ну, значит, я сошел с ума. Но, исходя из такого предположения, очень трудно выработать логичную схему действий. А это теория, которую излагал танкреди. Так что же, он на самом деле провалился во времени, или произошло нечто такое, что заставило его вообразить... Вообразить, будто он провалился во времени... Идея провала во времени Пэдую активно не нравилась. От нее попахивал метафизикой, а Мартин относил себя к убежденным эмпирикам. Оставалась другая возможность. Амнезия. Предположим, удар молнии на какое-то время отшиб ему память. Затем что-то вновь ее пробудило. Мало ли что могло произойти, прежде чем он очутился в этой копии Древнего Рима. Может это съемки фильма? или, к примеру, Бенито Муссолини, тайно мнивший себя воплощением Юлия Цезаря, велел своему народу жить в классическом древнеримском стиле. Пэдуэй прислушался к болтовне двух зевак. Сам он изъяснялся по-итальянски довольно сносно, но не мог понять даже смысла их разговора, хотя звучание языка казалось знакомым. Почему-то вспоминалась латынь. И тут речь зевак стала более понятной. Пэдуэй пришел к выводу, что они используют позднюю форму вульгарной латыни. Скорее язык Данте, чем язык Цицерона. Отчаянно напрягая память, он даже мог попробовать сам. «Омния галлия, эдевиза эн парти трей, куата унно эн колонт бельге алия». Что значит, вся галлия разделена на три части – из которых одна называется «Бельгия». Зеваки заметили, что их подслушивают, нахмурились и замолчав отошли в сторону. Да, гипотеза провалов в памяти, пусть и непривлекательная, все же сулила меньше осложнений, чем теория провала во времени. А если все это плод его воображения? Может он стоит перед пантеоном и воображает, что окружающие носят тоги, говорят на языке середины первого тысячелетия, Или лежит в больнице, пораженный ударом молнии, и воображает, будто стоит перед пантеоном? В первом случае следует найти полицейского и попросить отвезти себя к врачу. Во втором случае этого делать уже не надо. «Лучше перестраховаться», — решил Пэдуэй. «Один из прогуливающихся здесь людей в действительности наверняка полицейский». «Что это я говорю?» — спохватился он. «В действительности?» «Пусть себе ломает голову Бертран Рассел». Как бы найти... Вот уже несколько минут вокруг вился нищий горбун, но Пэдвей был глух, как столб, и несчастный уродец, отчаявшись, поплелся прочь. Теперь к Мартину обращался другой человек, мужчина, у которого на раскрытой ладони правой руки лежали четки с крестиком. Большим и указательным пальцами правой руки он сжимал застежку чёток и то поднимал свою правую руку, так как четки свисали во всю длину, то опускал их снова на левую ладонь, при этом не переставая что-то говорить. Каким бы диким ни казалось все происходящее, теперь Пэдуэй, по крайней мере, убедился, что он все еще в Италии. «Эм, вы не подскажете, где найти полицейского?» — по-итальянски произнес Мартин. Торговец умолк, видя, что товар не находит спроса, пожал плечами и ответил «Нопко пренду». Сосредоточенно нахмурившись, Педуэй попытался перевести вопрос на латынь. Мужчина подумал и сказал, что не знает. Педуэй начал было поворачиваться, когда продавец чёток крикнул другому торговцу. «Марко! Господин желает найти агента полиции!» «Господин настоящий храбрец! Или просто сумасшедший!» отозвался Марко. Продавец чётко рассмеялся. Продавец чёток рассмеялся. Рассмеялись и еще несколько человек поблизости. Пэдуэй тоже позволил себе легкую улыбку. Эти люди хоть и не, не могли ему помочь, но по крайней мере были похожи на людей. «Пожалуйста, мне очень нужно найти полицейского», произнес Мартин. Второй торговец с большим подносом медных украшений выразительно покачал головой и разразился длинной тирадой. Бэдуэй, не разобрав ни слова, обратился к продавцу чёток Что он сказал? Он сказал, что не знает, где найти агента полиции. Я тоже не знаю. Мартин сделал шаг в сторону, но продавец чёток его окликнул. Господин! Да? Может быть, ты говоришь об агенте городского префекта? Ну да, возможно. Марко, где найти господину агента городского префекта? «Не знаю», — ответил Марку. Продавец Чёток пожал плечами. «Я тоже не знаю». Если бы дело происходило в современном Риме, найти полицейского было бы проще простого, и даже сам великий Бенни не смог бы заставить горожан общаться на другом языке. Следовательно, сделал вывод Пэдуи: он попал или, во-первых, на съёмки фильма, или, во-вторых, в древний Рим, теория Танкреди, или третье в мир, созданный собственным больным воображением. Мартин двинулся в путь. Продолжение разговора требовало от него слишком больших усилий. Вскоре все его надежды относительно съемок фильма рассыпались в прах. Древнему городу, казалось, не было конца, и даже самой планировкой он разительно отличался от современного Рима. Вывески лавок были на классической латыни. Правописание, в отличие от произношения, сохранилось без изменений со времен Риц Цезаря. Узкими переулками, редкими прохожими, всем своим сонным патриархальным видом город напоминал Филадельфию. На сравнительно обживленном перекрестке мужчина в кожаных штанах и яркой полосатой рубахе регулировал уличное движение. Восседая на лошади и что-то иногда выкрикивая, он порой поднимал руку и останавливал повозку, чтобы пропустить, к примеру, носилки знатного Патриция. Пэдуэй прислонился к стене дома и стал вслушиваться. Всадник говорил слишком быстро, слова казались Мартину знакомыми, однако смысла уловить он не мог. Это было мучительно и сравнимо лишь с бессильной яростью рыбака, у которого поклевывает, но не берет. Огромным напряжением воли Пэдуэ заставил себя думать на латыни. Окончания путались и все же, если придерживаться простых фраз, словарного запаса хватало. Мартин заметил, что с него не спускают глаз сбившиеся в стайку мальчишки. Когда он строго посмотрел на них, они захихикали и убежали. Итак, оставалось два варианта – сумасшествие и провал во времени. Причем, версия сумасшествия теперь представлялась менее вероятной. Пэдуи решил исходить из предположения, что факты именно таковы, какими они кажутся. Но что делать? Нельзя же торчать здесь вечно, глазеть на перекресток. Надо порасспрашивать, надо сориентироваться, надо разработать план действий, в конце концов. Беда в том, что Пэдуи с детства рабил перед незнакомцами. Дважды он окрывал рот и замирал, не в силах произнести ни звука. Наконец, он сумел взять себя в руки. «Прошу прощения, какое сегодня число?» Человек, к которому обратился Мартин, добродушно, добродушного вида мужчина с буханкой хлеба под мышкой, застыл на полушаге. Его лицо отразило пол полнейшее недоумение. «Кое что?» «Меня интересует дата!» – медленно произнес Пэдуэй. Прохожий нахмурился. «Быть беде!» – с опаской подумал Мартин. Однако мужчина лишь ответил «Ном компрендо!» Пэдуэй нашарил в кармане карандаш, вытащил блокнот и записал свой вопрос на бумаге. Прохожий уставился на листок, напряженно шевеля губами. Наконец лицо его просветлело, и он воскликнул. «А, так ты хочешь узнать дату?» «Си, дату!» Мужчина выдал длинную тираду. С таким же успехом он мог говорить на тарабарском наречии. Пэдуэй отчаянно замахал руками. «Ленто!» Я сказал, что понял тебя, чужеземец. По-моему, сегодня 9 сентября, хотя точно не уверен. Забыл, когда была годовщина свадьбы моей матери три или четыре дня назад. А какой год? Какой год? Си, си, какой год? 1288 Анна Урбис Кандити от основания города. Теперь уже Пэдуэй застыл в недоумении. А какое это будет в христианском летоисчислении, наконец произнес он. О, ты хочешь знать, сколько лет прошло после рождения Христа? Ок или верно. Ну, понятия не имею. Спроси лучше у священника, чужеземец. Мужчина пошел дальше по своим делам, а Пэдвей остался на месте. Прохожий его не укусил и на вопрос ответил довольно любезно, но у Мартина подгибались колени. Похоже, что он, человек глубоко, глубоко миролюбивый и спокойный, попал не в самое спокойное время. Так что же делать? Что вообще следует человеку делать в подобной ситуации? Обеспечить себя кровом и найти способ существования? Мартин завернул в глухой переулок и тщательно изучил содержимое своих карманов. От увесистой пачки итальянских банкнот проку было не больше, чем от сломанной мышеловки за 5 центов, даже меньше. Мышеловку все-таки можно починить и использовать. Чеки american Экспресс, водительское удостоверение, выданное штатом Иллинойс, ключи в кожаном чехольчике. Вся эта дребедень и гроша ломаного не стоит. Зажигалка, ручка, карандаш. Это имеет какой-то смысл, пока не пересох фитиль, не исписались чернила и грифель. Часы и пирочинный ножик стоят здесь, стоят здесь, безусловно, немало, но Пэддлью хотелось сохранить их как можно дольше. Он пересчитал горстку мелочи. Всего монет было 20, включая 4 серебряные на общую сумму 49 лир и 8 чинтезиму, то есть около 5 долларов. Серебряные и бронзовые монеты наверняка обмениваются. Что же касается никелевых чинтезима, ну, будет видно. Бэдуэй вновь зашагал и остановился перед заведением под вывеской «Эс Дентатус, ростовщик и золотых дел делмастер». Постоял немного, глубоко вздохнул и вошел в дверь. «Я... вот хотел бы поменять на местные деньги», — проговорил он, вытащив мелочь. Как обычно, ему пришлось повторить фразу дважды. «Эс-дентатус», словно жаба, которую он сильно напоминал, не мигая, уставился на монеты. Потом слегка царапнул каждую заостренным инструментом. «Откуда они?» — спросил он скрип, скрипучим голосом. — Из Америки? — Хм, никогда не слышал. — Это очень далеко. — Хм... — Из чего они сделаны? — Из олова? — Ну, вообще-то из никеля. — Вот это что ещё такое? — Какой-то чудной металл из твоей страны? — Ну, так и есть. — Сколько он стоит? У Пэдуэя мелькнула мысль назначить за монеты фантастически высокую цену, но пока он набирался смелости, Дентатус группа нарушил его мечты. «Неважно, мне они и даром не нужны. Кто и станет покупать? А вот эти?» Ростовщик достал безмен и взвесил по отдельности серебряные и бронзовые монеты. Затем пощелкал костяшками маленького медного абака и объявил «Чуть меньше одного солида. Ладно, дам тебе ровно солид». Бэдуэй не спешил отвечать. Внутренне он был готов взять то, что дают, но так как теперь не мог торговаться, да и все равно не знал, сколько что, сколько стоит. Но для поддержания престижа требовалось тщательно взвесить предложение. С улицы донеслись голоса, и в дверь ввалился посетитель, шумный краснолицый здоровяк в кожаных штанах и полотняной рубахе. Его огненно-рыжие усы грозно торчали в стороны, Длинные волосы были собраны сзади в хвостик. Он широко улыбнулся Пэдуэю и восторженно взревел хо взрывел. «О боже, еще один язык!» – подумал Пэдуэй. «Простите, не понимаю». Здоровяк немного сник и перешел на латынь. «Глядя на твою одежду, я решил, что ты из Херсонеса». «Не могу молчать, когда на моих глазах надувают такого же простого Гота, как и я!» Он разразился оглушительным смехом. Пэдуэй даже вздрогнул от неожиданности и тут же помолил Бога, чтобы никто этого не заметил. «Благодарю. И сколько же стоит эти монеты? А сколько он тебе предложил?» Пэдуэй сказал. «О, тебя гнусно обманули!» воспли — воспликнул Гот. «Ну-ка, заплати ему по справедливости, Секстус, не то ты у меня проглотишь всё своё серебро!» вот был забавно!» Сектус Дентатус тяжело вздохнул. «Ай, хорошо, хорошо. Полтора солида. Так можно и ноги протянуть, если каждый будет лезть не в своё дело». Пока ростовщик отсчитывал на стойке 90 сестерций, Готс поинтересовался. «Так как от, откуда ты, чужестранец?» «Из земель гуннов?» «О, еще дальше», — ответил Пэдуи. «Из Америки. Не слышала такой?» хм, «Признаться, нет. Это любопытно. Я чертовски рад, что встретил тебя, по крайней мере, будет что рассказать жене. А то она уверена, что стоит мне попасть в город, как я прямиком бегу в бордель. Год порылся в маленькой сумочке и вытащил массивный золотой перстень, И не камень. Секстус, ну-ка смотри, опять выпал. Укрепи-ка его, а? И не вздумай подменить. Когда они вышли на улицу, год понизил голос и доверительно сообщил. Сейчас я в городе по делу. На мой дом наложили заклятие. Заклятие? О, дома мне тяжело дышать. Я хожу вот так. Он астматически запыхтел. А стоит выйти, и все нормально. «Скажи-ка», — задумчиво произнес педуи «ты случайно животных в доме не держишь?» «Ну, только собак. Скотину мы, конечно, в дом не пускаем, хотя вчера заскочил поросенок и удрал с моим ботинком. Пришлось бегать за ним по всему двору. Вот зрелища-то было ха Не держи собак в доме и каждый день проветривай хорошенько квартиру, дом, посоветовал Пэдуи. Может быть, одышка пройдет. Ммм, любопытно. В самом деле? Ну, не знаю. Некоторым тяжело дышится из-за собачьей шерсти. Попробуй. Хм. И все же, думаю, это заклятие. Я перепробовал уйму средств. От лечебных снадобий до зуба святого Игнатия. Бестолку. Он чуть замялся. «Не сочти за обиду, дружище, кем ты был у себя в стране?» Пэдуэй стал лихорадочно соображать, ища выход из тупиковой ситуации, и вдруг вспомнил о принадлежащих ему нескольких акрах земли в Иллинойсе. «Землевладельцем», — довольно уверенно ответил он. «О, здорово!» — взревел Гот, так хлопнув Пэдуэя по плечу, что Мартин едва не упал. «Я добрая душа!» Ну, не люблю, когда, понимаешь, знаться с людьми много ниже или выше меня по, по положению. Ха-ха-ха-ха. Невитто. Невитто. Сын Гумунда. Так меня зовут. Будешь проходить по флам фламиневой дороге, заглядывай. Мои земли в восьми милях отсюда к северу. Спасибо. Меня зовут Мартин Пэдвей. Не подскажешь, где здесь можно снять, снять приличную комнату? О, если бы я не собирался сорить деньгами, то выбрал бы место ниже по реке У Вименила полно постоялых дворов. А хочешь, помогу? Мне спешить некуда. год пронзительно свистнул и заорал. Херман, хири-хер! Герман, одетый в точности как его хозяин, поднялся с мостовой и затрусил навстречу, ведя на поводу двух лошадей. При каждом шаге широкие... Кожаные штанины бились друг от друга, издавая громкое «хлоп-хлоп». «Как говоришь то имя?» – спросил Невитте, когда они уже целеустремленно шли по улице. «Мартин Пэдуэй. Пропросту Мартинус». Пэдуэй не хотел злоупотреблять покладистым нравом Невитте, но ему отчаянно нужна была информация. Поэтому, для приличия немного выждав, он поинтересовался – Ты не подскажешь, к кому в Риме можно обратиться в случае нужды? Ну там, врач, законник? О, конечно подскажу. Делами чужеземцев занимается Валерий Мумий, его контора подле базилики Эмилия. Что касается лекаря, то лучше моего приятеля Лео Ваккаса никого не сыскать. Он грек, однако парень неплохой. Хотя, лично я считаю, что мощи Арианского святого ничуть не хуже, чем самые мудреные травы и настои. М -м -м. Вполне вероятно, согласился Пэдуэй, записывая имена и адреса. А банкира посоветуешь? Ростовщика? Предпочитаю не иметь с ними дела. Кому охота забираться в долги? Но если уж припекло, ступай к Томасусу-сирийцу, рядом с Эмилиевым мостом. Только гляди в оба. «Он не честен?» «Томасус? О, конечно, честен! Просто с ним нельзя зевать, вот и все!» «Эй, похоже, подходящее место!» Невитто забарабанил в дверь. На пороге появился грязный, нечесанный человек. Комната здесь действительно сдавалась, плохо освещенная, вонючая, как везде в Риме. За нее просили семь сестерцей. «Предложи половину!» Театральным шепотом произнес Невитто. Пэдуэй так и сделал. После долгих и скучных торгов сошлись на пяти. Невитто крепко сжал руку Пэдуэя в своей огромной красной ручище. «Не забудь, Мартинус, как-нибудь приходи. Я всегда рад послушать человека, который говорит на латыни еще хуже меня!» Он и Герман сели на лошадей и исчезли в конце улицы. Бедую было жаль с ними расставаться, но унивить-то свои дела. Мартин проводил новых знакомых взглядом и вошел в брачный, похучий дом.